не принимается во внимание. Уводя человека от духовности, телевидение поселяет его в мире шарлатанства или оккультизма. зрителями и участниками этой вакханалии являются миллионы людей, зачастую не имеющие понятия о том, каким целям служит и какими методиками пользуется, колдуны и экстрасенсы. Люди буквально впитывают мировоззрение и мировое приятие, навязанное им в стиле экранов. Не пытаются воспринять все критически, поэтому подвергаются своеобразному кодированию. Им хочется жить жизнью экранных героев, иметь вещи, навязываемые вездесущей рекламой, но поскольку для большинства это недостижимо, развивается неврозы на почве неосуществленных желаний. В том, что за последние годы значительно увеличилось количество психических расстройств. Повинны не только коренные преобразования общества, но и бесконечные телесериалы. увиденные обывателями на экране катастрофически не совпадает с их возможностями. А желание жить по западным образцам настолько соблазнительно, что неосознанно приводит к сильнейшему разочарованию и противоречию в мироощущении. Такой же эффект производит на зрителей и так называемые бандитские сериал, где пропагандируется роскошный образ жизни, не сдерживаемый при этом никакими нравственными рамками. Кроме того, в этих сериалах популяризируется многочисленные заказные убийства, которые выглядят крайне простым решением многих проблем. Отсюда и случаи бытовых заказных убийств, когда люди нанимают за 100 долларов или просто за бутылку водки соседа, чтобы тот избавил их от любого ненавистного человека, тещи, мужа, жены, родителей, другого соседа и так далее. Специалисты уже неоднократно говорили о том сильнейшем эмоциональном воздействии, которое на зрителей оказывали бразильские и мексиканские сериалы. Везде, на работе, в транспорте, дома, на улице, Люди обсуждают перипетии очередной серии, живут чужими бедами и радостями, забывают о том, что рядом также страдают и радуются близкие им люди. Врачам даже известны случаи инфарктов, инсультов, причинами которых были чересчур сильные переживания над судьбами героев. Душесчипательных сериалов. Оказавшись беззащитными перед информационным натиском, зрители переживают вместе с героями фильмов стрессы, которые губительно сказываются на душевном равновесии. Телевидение внушает, люди ему внимают. Этот процесс и есть. манипулирование созданием зритель. Кроме телевидения, на нас обрушилась еще и виртуальная реальность, суть которой заключается в том, чтобы с помощью специальных средств связи погрузить человека в придуманный программистом мир и заставить стать не только сторонним наблюдателем, но и активным участником предложенных ему событий. По оценке японских ученых, занимавшихся данной проблемой,